Книга седьмая. Арго. Глава первая. Происхождение. Пегриция страшное слово. Пегриция по латыни лень. Оно породило целый мир. Лапегр читайте воровство. И целый ад. Лапегрень, читайте голод. Таким образом, Лень — это мать. У нее сын — воровство, и дочь — голод. Где мы теперь? В сфере арго. Что же такое арго? Это и национальность, и наречие. Это воровство под двумя его личинами — народа и языка. Когда 34 года назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории — ввел в одно из своих произведений, написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли. Как арго? Не может быть! Но ведь арго ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе, и так далее, и так далее ввел в одно из своих произведений «Последний день приговоренного к смерти» Примечание автора. Мы никогда не понимали возражений такого рода. Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой — неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен-Сю, заставили говорить бандитов на их языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смертной казни». Снова раздались вопли. Повторяли «Зачем оскорбляют наш слух писатели этим возмутительным наречием? Арго омерзительно. Арго приводит в содрогание». Кто же это отрицает? Конечно, это так. Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна, считается предосудительным. Мы всегда считали это проявлением мужества, во всяком случае делом полезным и достойным сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего? Зачем останавливаться на полпути? Останавливаться — это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится. Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где оканчивается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность животрепещущим это презренное наречие — сочащаяся грязью этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном кольчатого чудовища, обитателей тины и мрака. Все это задача и непривлекательная, и нелегкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей ноготе кишение арго. Действительно кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клаки. Вы словно видите ужасную живую взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует, чтобы ее вновь погрузили во мрак. Вот это слово походит на коготь. Другое — на потухший, залитый кровью глаз. Вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении. Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследования? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, скалопендру, тарантула, и швырнул бы их обратно в во тьму, воскликнув, какая гадость? Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо арго, да будет известно тем, кто этого не знает, явление литературное и, вместе с тем, следствие определенного общественного строя. Что же такое арго – В собственном смысле. Арго это язык нищеты. Здесь нас могут прервать. Могут дать более широкое толкование приведенному факту, что иногда является средством уменьшить его значительность. Нам могут сказать, что все ремесла, все профессии, к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления, Имеют свое арго. Торговец, который говорит Монпелье наличный», «Марсель хорошего качества», «Биржевой маклер», говорящий «Играю на повышение», «Страховая премия», «Текущий счет», «Игрок», который говорит «Хожу по всем, пика бита», Пристав на нормандских островах», говорящий «Съемщик», на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика. Водовелист, заявляющий пьесу о свистале, актер, сказавший «я провалился», философ, который сказал «тройственность явления», Охотник, говорящий «красная дичь», «столовая дичь». Френолог, сказавший «дружелюбие», «войнолюбие», «тайнолюбие». Пехотинец, именующий ружье кларнетом. Кавалерист, который называет своего коня индюшонком. Учитель фехтования, говорящий «терция», «кварта», «выпад». Типограф, сказавший «набор на шпонах». Все они типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водовелист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят наргу. Живописец, который говорит «мой мазилка», нотариус, который говорит «мой попрыгун», парикмахер, который говорит «мой подручный», сапожник, который говорит «мой подпомощник», говорят наргу. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат арго. У матроса штирборд и бакборд, у театрального декоратора двор и сад, у причетника апостольская и евангельская, есть арго-модниц, как было арго-жеманниц. Особняк-рамбулье кое-где граничит с двором. Чудес. Литературно-политический салон Маркизы Рамбулье в Париже стал в середине XVII века средоточием прециозной, жеманной, галантной культуры. Двор чудес, трущобы в средневековом Париже, заселенной людьми социального дна, которые говорили на особом жаргоне «арго». «Есть арго-герцогинь» — свидетельством этого является фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи реставрации. «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызвалиться. Дипломатические шифры Также составлены на Арго, папская канцелярия, употребляющая цифры 26 вместо Рим. Гргзнтгзиал вместо отправка и Аб Фх устгн огр кзу. ту Одиннадцать. Вместо герцк Моденский говорит на Арго. Средневековые врачи, которые вместо морковь редиска и репа говорили опопонакс, «Перфрошимнум», «Пертиталмус», «Дракатоликус», «Ангелорум», «Постмегорум» говорили «Нарго». Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинат, жженка, бастер, кусковой, пиленный, изъясняется Нарго. Известное направление в критике, двадцать лет назад, утверждавшее половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров, говорила Нарго. Поэт и художник, которые совершенно верно определили бы господина де Монморанси как буржуа, если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы нарго. Академик-классик, называющий цветы флорой, плоды помоной, море нептуном, любовь огнем в крови, красоту прелестями, лошадь с кокуном белую или трехцветную кокарду, розой беллоны, треуголку треугольником Марса — Этот академик-классик говорит на аргу. У алгебры, медицины, ботаники — свою аргу. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, живописный, достигающий совершенства язык, на котором говорили Жанбар, Дюкен, Сюфрен и Дюпре, язык, сливающийся со свистом ветров в снастях, с ревом рупора, Со стуком обордажных топоров, скачкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым аргоне щиты тоже что лев перед шакалом. Жан Бар, семнадцатый век, маркиз Абрагам Дюкен, семнадцатый век, Сюферен де Сен-Тропес, восемнадцатый век и барон Дюпере, первая половина XIX века, прославленные морские офицеры Франции. Все это так. Но, что бы ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Мы же сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и... Отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова сочетаются, существующее с незапамятных времен и представлявшее собой целое царство, есть, повторяем не что иное, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучий и господствующих прав, в борьбу страшную, где, применяет то хитрость, то насилие, немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобности этой борьбы нищета изобрела язык битвы — арго. Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения, пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение — То есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации, умышленно или неумышленно. Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке. Эту услугу оказал и Мольер заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают. «А, финикийский, чудесно! Левантинский, в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык нации или провинции, но арго! Какая необходимость в арго? Зачем вытаскивать на свет Божий арго?» на все это мы ответим одно. Если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения, это язык, на котором говорила нищета. Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила Более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета. И затем мы на этом настаиваем. Изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, это не та работа, где можно выбирать. Историк нравов и идей — Облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного поверхность цивилизации он наблюдает борьбу династий, рождение престола наследников, бракосочетание королей, битвы, законодательные собрания крупных общественных деятелей, революции, все, что совершается при свете дня, вовне, другому достаются ее недра, ее глубь. Он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет. Угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому неведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное, подземные толчки, отразившие закон, тайное перерождение душ. Едва различимые содрогания масс голодающих, басиков, голиков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных, все эти призраки бродящие во тьме. Ему надлежит не сходить туда с сердцем исполненным милосердия и строгости, до самых непроницаемых казематов, где вперемешку перемежку присмакаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает. Тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто является жертвой зла, и тот, кто его творит. Разве у историков сердец и душ меньше обязанностей, чем у историков внешних событий? Разве Данте нужно было сказать «меньше, чем Макиавелли»? Разве подземелье цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значит, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры? Из вышесказанного могут заключить, что между двумя категориями историков есть большое различие. На наш взгляд, его не существует. Нельзя быть хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза, открытой, если ты вместе с тем не являешься историком скрытой жизни их недр. Нельзя быть хорошим историком внутреннего бытия, если ты не сумеешь стать каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий, и сама, в свою очередь, пронизана ею. Это два порядка разных явлений, соответствующих одно другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое загадочное, но отчетливое соответствие в ее глубинах и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и потому настоящий историк должен вмешиваться во все. Человек — это не круг с одним центром, это эллипс с двумя средоточиями. Событие — одно из них, идеи другое. Оргоне, что иное, как костюмерное, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски слова и лохмотья, метафоры, и он становится страшен. Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов выйти на сцену и подать реплику преступлению, пригодной для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет. Он прихрамывает, опираясь на костыль двора чудес. Костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку. Он именуется профессиональным нищим. Он загримирован своими костюмерами, всеми этими призраками. Он то ползет по земле то поднимается, двойственное движение присмыкающегося. Он может сыграть любую роль. Подделыватель документов сделал его косым. Отравитель покрыл ярью-медянкой. Поджигатель начернил сажей. А убийца подрумянил кровью своих жертв. Если подойти к дверям общества с той стороны, где обретаются честные люди, то можно услышать разговор тех, кто за дверями. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хотя и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. «Кажется, что слышишь говорящих гидр». Это непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкой. Глубокую тьму источает несчастье, еще более глубокую преступление. Эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык жаба. Он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, ноготы, удушья и зимы, в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным. Будем же снисходительны к ним? Увы. Что представляем собою мы, мы сами? что такое «я», обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом? Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара. «Вы тот, кто зовется счастливцем?» «Нет, вы каждый день грустить. Каждому дню своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим несчастье друга» потом дурная погода, потом разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иногда вас беспокоит положение государственных дел. Все это не считая сердечных горестей и так далее до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один полный, неомраченный радости и солнц. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем. Что касается других людей, то над ними ночь, беспросветная ночь. Незрелые умы пользуются выражением «счастливцы и несчастные». В этом мире, по-видимому, являющемся преддверием иного – Нет счастливцев. Правильное разделение людей таково, осиянные светом и пребывающие во мраке. Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных — такова цель. Вот почему мы кричим «обучение», «знание». Научить читать — это зажечь огонь. Каждый разобранный слог сверкает. Впрочем, сказать «свет» не всегда значит сказать «радость». Страдают и залитые светом, его излишек сжигает, пламя враг крыльев. Пылать, не прекращая полета, — это и есть чудо-гения. Когда вы познаете, когда вы любите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах а светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке».